Глава 5. Будущие риски И тогда вернется темное средневековье, вернется на сверкающих крыльях науки каменный век, а те достижения мысли, которые сулили человечеству неизмеримые материальные блага, могут обернуться его полным уничтожением. Уинстон Черчилль Настало время обратить свой взор к горизонту и посмотреть, какие возможности сулит нам грядущий век. Разглядеть эти возможности в туманной дали нелегко, поскольку нам чрезвычайно сложно сказать, какие новые технологии появятся, какую форму они примут, когда достигнут зрелости, и каким будет мир, в который они придут. Не исключено, что мы узнаем о новых технологиях только когда они окажутся у нас перед носом. Дело в том, что серьезные сдвиги порой становятся неожиданностью даже для лучших специалистов и самих изобретателей технологий. Однажды вечером в 1933 году ведущий мировой эксперт по атомной науке Эрнест Резерфорд назвал мысли о приручении атомной энергии вздором. На следующее утро Лео Силарду пришла в голову идеи цепной реакции. Энрико Ферми в 1939 году сказал Силарду, что цепная реакция маловероятна, а четыре года спустя Ферми уже лично курировал первый в мире ядерный реактор. Огромный список видных ученых, которые полагали, что полеты на аппаратах тяжелее воздуха невозможны или не будут реализованы еще много десятков лет, приводится так часто, что успел набить оскомину. Но мало кто знает, что даже сам Уилбур Райт полагал, что такой полет не случится еще по меньшей мере лет 50, а сам осуществил его всего через два года. В связи с этим нам стоит не забывать, как быстро могут появляться новые технологии, и не слишком доверять заявлениям о том, что некоторые технологии невозможны или настолько далеки, что у нас нет поводов для беспокойства. Если видные ученые с уверенностью развенчивают те или иные идеи, у нас есть повод относиться к этим технологиям скептически, но не стоит биться об заклад, что такие технологии не появятся никогда, ведь ученые ошибались и раньше. Разумеется, есть и множество примеров того, как ученые и инженеры заявляли, что новая технология появится со дня на день, но она либо входила в нашу жизнь лишь через несколько десятилетий, либо не входила вообще, либо в итоге существенно отличалась от заранее описанного варианта. Суть не в том, что технологии обычно появляются раньше, чем ожидается. Суть в том, что такое может случиться и потому не стоит опрометчиво исключать какие-либо возможности или считать, что времени у нас достаточно. Впрочем, нельзя совершать и обратную ошибку, а именно полагать, что не стоит задумываться о будущем, раз мы не в силах в него заглянуть. Кое-что мы можем спрогнозировать. Так было бы странно, если бы давняя тенденция разработки технологий возрастающей мощности не сохранилась в текущем столетии. А поскольку именно наше беспрецедентное могущество привело к возникновению антропогенных рисков XX века, было бы удивительно, если бы в грядущем столетии не наблюдался сходный или более высокий риск. Хотя эта глава посвящена будущему, мы не станем заниматься прогнозами, по крайней мере, в привычном смысле, предсказывая, какие и когда появятся технологии. Вместо того мы изучим горизонт на предмет правдоподобности и вероятности. Существуют ли правдоподобные будущие технологии, сопряженные с экзистенциальными рисками? Настолько ли вероятно их появление, что необходимо начать готовиться к нему? Для этого нам не нужно ни заглядывать в будущее, ни знать точную вероятность того, что может случиться. Нам достаточно провести оценку этой вероятности в верном диапазоне, увидеть общие очертания угроз. Это даст нам примерное представление о том, что ждет нас впереди и как к этому подготовиться. Многое из того, что принесут с собой новые технологии, будет несомненно полезным, а порой и чудесным. Технологический прогресс – один из главных источников современного процветания и долголетия, и одна из главных причин, по которой крайняя нищета стала исключением, а не правилом, А ожидаемая продолжительность жизни со времен промышленной революции увеличилась вдвое. Очевидно, что на протяжении столетий все риски, с которыми человечество сталкивалось из-за использования технологий, перевешивались благами, которые технологии приносили людям. Дело в том, что столь большие завоевания в сфере здоровья и богатства – это совокупные завоевания с учетом всех негативных эффектов. По крайней мере, так происходит с большинством рисков. с теми рисками, которые достаточно серьезны и достаточно привычны, чтобы закон больших чисел одерживал верх и превращал непредсказуемость малого масштаба в показательное долгосрочное среднее. Мы знаем, что эти ежедневные риски более чем перевешиваются. Неясно, однако, не объясняется ли этот положительный баланс тем, что удача несколько раз улыбнулась нам в ключевые моменты. Например, вполне можно допустить, что риск начала ядерной войны был достаточно велик, чтобы перевесить все блага современных технологий. Именно это должно в наибольшей степени интересовать нас, когда мы смотрим на грядущий век. Нам важны не каждодневные риски и неподводные камни, сопряженные с технологиями, а то возникнут ли случаи, когда под угрозой окажется само наше существование и нам не представится возможности восполнить потери. В детстве я всегда был убежденным сторонником технологического развития. Если бы невероятность этих пока еще не оформившихся рисков, я бы и остался им. Но теперь я склоняюсь к половинчатой позиции. Я далек от мысли, что технический прогресс нужно остановить. Если бы какой-нибудь режим, действуя из лучших побуждений, навсегда заморозил технологии, это, вероятно, само по себе стало бы экзистенциальной катастрофой, поскольку лишило бы человечества надежды когда-либо реализовать свой потенциал. Однако необходим зрелый поход к техническому прогрессу. Мы должны продолжать развивать технологии, чтобы воспользоваться их плодами. Но важно проявлять огромную осторожность и при необходимости пускать значительную долю получаемых выгод на решение потенциальных проблем, чтобы баланс оставался положительным. Самое главное заглядывать вперед и выявлять потенциальные опасности на горизонте. Пандемии в 1347 году в Европу пришла чума. Она проникла через Кафу, крымский город, куда попала вместе с осадившей местную крепость монгольской армии. Убегающие купцы, сами того не подозревая, принесли ее в Италию. Оттуда она распространилась во Францию, Испанию и Англию. Затем она добралась до Норвегии, пересекла Европу и дошла до самой Москвы. За шесть лет черная смерть захватила весь континент. Десятки миллионов человек страдали от тяжелой болезни, которая проявлялась по-разному. У одних появлялись болезненные бубоны на шее, под мышками и на бедрах, у других тело чернело из-за подкожных кровотечений, Третьи кашляли кровью из-за некротического воспаления в горле и легких. В любой форме болезнь сопровождалась жаром, изнеможением и невыносимой вонью, исходящей от всех телесных выделений. Жертв было так много, что приходилось выкапывать братские могилы, и все равно на кладбищах не хватало места для новых тел. Черная смерть разорила Европу. За эти шести лет умерла от четверти до половины всех европейцев. Опустошен был и Ближний Восток, где чума убила примерно каждого третьего египтянина и сирийца. Возможно, она прошлась и по ряду регионов Центральной Азии, Индии и Китая. Поскольку сведений с XIV века сохранилось немного, мы никогда не узнаем истинное число потерь, однако по наиболее точным оценкам от 5 до 14% населения планеты погибло в одной из величайших катастроф на памяти человечества. Можно ли сказать, что сегодня нам такое не грозит, или же мы стали уязвимее? Может ли пандемия угрожать будущему человечеству? Черная смерть – не единственная биологическая катастрофа, оставившая след в человеческой истории. Это даже не единственная великая эпидемия бубонной чумы. В 541 году нашей эры Византийскую империю охватила юстинианова чума, которая за три года унесла жизни примерно 3% населения планеты. Когда в 1492 году европейцы добрались до Америки, обе популяции столкнулись с совершенно новыми болезнями. За тысячи лет в каждой из них сформировалась сопротивляемость собственному набору заболеваний, но к другим болезням они оказались крайне восприимчивы. Народам Америки, столкнувшимся с такими болезнями, как корь, грипп и особенно оспа, пришлось гораздо хуже, чем европейцам. На протяжении последующего столетия завоевания и болезни нанесли по популяции колоссальный удар, масштаб которого мы, возможно, никогда не узнаем, поскольку совсем не представляем изначальной численности местного населения. Нельзя исключать, что в XVI веке Америка потеряла более 90% населения, но эта доля может быть и гораздо меньше. Кроме того, очень сложно понять, сколько жизней унесли война и оккупация, а не болезни приблизительный верхний предел оценки таков, Колумбов обмен мог уничтожить до 10% населения земного шара. Прошли столетия, и мир стал настолько взаимосвязанным, что возможность стала поистине глобальной пандемии. Незадолго до окончания Первой мировой войны по шести континентам и даже отдаленным Тихоокеанским островам распространился губительный штамм гриппа, называемого испанским гриппом или испанкой. Заболело не менее трети мирового населения и от трех до шести процентов умерло от болезни. Жертв было больше, чем в Первой мировой войне, возможно и в обеих мировых войнах, и все же даже такие события не становятся угрозой долгосрочному потенциалу человечества. Во время страшных эпидемий бубонной чумы цивилизация в затронутых регионах пошатнулась, но затем восстановилась. В отдельных областях уровень смертности доходил до 25-50%, но этого было недостаточно, чтобы уничтожить цивилизацию на всем континенте. Чума изменила судьбы империи возможно, существенно повернула ход истории, но, тем не менее, это дает нам основание верить, что человеческая цивилизация, вероятно, сможет выжить в будущих катастрофах с подобным количеством жертв, даже если их масштабы будут глобальными. Как ни странно, пандемия испанки 1918 года оказала лишь незначительное очевидное влияние на мировое развитие, хотя и имела глобальный охват. Похоже, она затерялась на фоне Первой мировой войны, которая, несмотря на меньшее количество жертв, по всей видимости, гораздо сильнее повлияла на ход истории. Не столь очевидно, какие выводы можно сделать о влиянии Колумбова обмена, поскольку достоверных данных у нас мало, а причин изменения ситуации много. Эпидемии явно сыграли свою роль в региональном коллапсе цивилизации, но сложно сказать, случился ли бы он, если бы болезни не сопровождались жестокостью колонизаторов и имперских властей. Самый весомый аргумент, говорящий об отсутствии экзистенциального риска, сопряженного с естественными пандемиями, это анализ палеонтологической летописи, проведенной в третьей главе. Вековой риск вымирания от естественных причин не может быть больше процента, поскольку другие значения не соответствуют данным о том, как долго существует человек и подобные виды. Но этот аргумент работает лишь в том случае, если риска для человечества сегодня не превышает долгосрочное среднее. С большинством рисков ситуация именно такова, но только не с риском пандемии. Своими действиями мы сильно усугубили его, пандемии теперь более вероятны, а причиняемый ими ущерб может быть значительно сильнее. Таким образом, даже естественные пандемии сегодня стоит рассматривать как отчасти антропогенный риск. Сегодня на планете живет в тысячу раз больше людей, чем на протяжении основной части человеческой истории, поэтому возможности для возникновения новых болезней человека стало существенно больше. Мы ведем сельское хозяйство так, что огромное количество животных живет в нездоровой среде в непосредственной близости от людей. Это повышает риск, поскольку многие серьезные болезни сначала возникают у животных и лишь потом передаются человеку. Примеры тому – ВИЧ, шимпанзе – Эбола, летучие мыши, САРС, вероятно, летучие мыши, и грипп, обычно, свиньи или птицы. Данные свидетельствуют, что болезни передаются людям от животных все быстрее. Современная цивилизация тоже, вероятно, облегчает распространение пандемии. Более высокая плотность населения в крупных городах повышает количество человек, которых может заразить каждый из нас. Скоростной дальнемагистральный транспорт значительно увеличивает расстояние, на которые распространяются патогены и делает людей ближе друг к другу. Кроме того, мы уже не поделены на изолированные группы, как на протяжении большей части из последних 10 тысяч лет. В совокупности, все перечисленное дает основания предположить, что нам следует ожидать новых пандемий, которые будут распространяться быстрее и охватывать большую долю населения Земли. Впрочем, изменив мир, мы, среди прочего, стали более защищенными. У нас более здоровое население, мы поддерживаем более высокий уровень санитарии и гигиены, пользуемся услугами профилактической и лечебной медицины, а также больше знаем о болезнях. Важнее всего, пожалуй, что у нас есть государственные органы здравоохранения, которые обеспечат глобальную коммуникацию и кооперацию в случае новых эпидемий. Такая защита имеет свои плюсы, ведь в последнее столетие мы наблюдаем значительное снижение распространения эндемических инфекций, хотя нельзя сказать наверняка, что с пандемиями ситуация будет развиваться так же. Наконец, мы расселились в местах и средах, где прежде не жили никакие млекопитающие. Это обеспечивает нам дополнительную защиту от вымирания, поскольку угрожающий нам патоген должен прекрасно чувствовать себя в самой разной среде и уметь добираться до самых изолированных популяций, таких как и неконтактные племена, антарктические исследователи и экипажи атомных подводных лодок. Сложно сказать, каким образом эти совокупные эффекты влияют на экзистенциальный риск от пандемий. выше он теперь или ниже. Эта неопределенность не сулит нам ничего хорошего. Раньше мы имели весомый аргумент в пользу того, что риск ничтожен, но теперь у нас его нет. Обратите, однако, внимание, что нас интересует и не только направление изменений, но и их масштаб. Если взять палеонтологическую летопись как свидетельство, что вековой риск составляет менее 1 к двум тысячам, то чтобы достичь коэффициента в 1% на столетие, риск пандемии должен возрасти как минимум в 20 раз. Это кажется маловероятным. На мой взгляд, палеонтологическая летопись по-прежнему служит весомым доводом в поддержку того, что высокого риска вымирания от естественной пандемии нет. Следовательно, сохраняющийся экзистенциальный риск по большей части сопряжен с угрозой необратимого коллапса цивилизации, который произойдет, если начнется серьезная пандемия, способная уничтожить цивилизацию по всему миру, а восстановить цивилизацию окажется слишком сложно, или же человечество потерпит неудачу при попытке ее возродить. Но человечество может сыграть и гораздо более важную роль. Мы рассмотрели, как своими действиями косвенно способствуем возникновению и распространению эпидемий. Но что происходит в тех случаях, когда мы непосредственно влияем на процесс, намеренно используя, совершенствуя или создавая патогены? Мы лишь недавно изучили патогены и получили над ними контроль. Всего 200 лет назад мы вообще не понимали, что вызывает эпидемии. На Западе господствовала теория, что болезнь распространяет какой-то газ. Всего за два столетия мы выяснили, что на самом деле возбудителями болезни выступают многочисленные микроскопические организмы, научились выращивать их в лаборатории, модифицировать их характеристики, секвенировать их геномы, внедрять в них новые гены и создавать целые функциональные вирусы на основе их записанного кода. Этот прогресс продолжается стремительными темпами. В последние 10 лет произошли огромные качественные прорывы. Например, началось применение CRISPR для эффективной вставки новых генетических последовательностей в геном и использование генных драйвов для эффективной замены популяций естественных организмов в природе их генетически модифицированными версиями. Различные показатели позволяют сказать, что этот прогресс ускоряется. Стоимость секвенирования генома с 2007 года упала в 10 тысяч раз, а количество статей на соответствующие темы и объем венчурных инвестиций стремительно растут. Вряд ли этот прогресс в биотехнологиях скоро сойдет на нет, на его пути не видны непреодолимых препятствий, и никакие фундаментальные законы не сдерживают его дальнейшее развитие. Здесь прошлое почти никак нас не успокаивает. Прикладываются все больше усилия, чтобы превзойти природные способности, а потому исторические данные тут неприменимы. Только оптимист мог бы предположить, что на этой неизведанной территории нас подстерегают лишь уже известные опасности. Для начала отбросим риски, сопряженные со злым умыслом, и рассмотрим лишь те, что могут возникнуть при проведении исследований из лучших побуждений. Большинство научных и медицинских исследований сопряжено с ничтожным риском причинения ущерба в интересующих нас масштабах. Есть, однако, небольшой процент исследований, в которых применяются живые патогены тех типов, что способны угрожать всему миру. К ним относятся микроорганизмы, вызывающие испанку, оспу, сарс и грипп H5N1. В небольшой части этих исследований создаются новые штаммы этих патогенов, представляющие еще большую опасность, чем те, что встречаются в природе, с более высокой заразностью, летальностью или устойчивостью к вакцинации или лечению. В 2012 году голландский вирусолог Рон Фушье опубликовал подробности эксперимента по повышению вирулентности недавно появившегося штамма птичьего гриппа H5N1. Этот штамм был чрезвычайно смертоносен и убил, по оценкам специалистов, 60% заразившихся им человек, гораздо больше, чем испанка. И все же его неспособность передаваться от человека к человеку не допустила развития пандемии. Фушье хотел выяснить, может ли H5N1 естественным образом обрести эту способность, и если да, то как. Он пропустил вирус через 10 хорьков, которых обычно используют в качестве моделей для изучения влияния гриппа на человека. Когда болезнью заразился последний хорек, его штамм H5N1 обрел способность передаваться непосредственно от одного млекопитающего к другому. Работа Фушье вызвала ожесточенные споры, основные вопросы вызывала информация, которая в ней раскрывалась. Национальный научно-консультативный совет США по вопросам биологической безопасности постановил, что перед публикацией из статьи необходимо удалить некоторые технические подробности, чтобы не дать возможность злоумышленникам спровоцировать эпидемию. Голландские власти заявили, что статья нарушает европейский закон об экспорте информации, полезной для разработки биологического оружия. Но меня беспокоит не сама возможность злоупотребления данными из статьи. Исследование Фушье дает прекрасный пример того, как ученые из благих побуждений повышают разрушительные способности патогенов, которые могут вызвать глобальную катастрофу. И это не единственный подобный случай. В том же году похожий эксперимент был проведен в США. Разумеется, такие эксперименты проводятся в защищенных лабораториях, где соблюдаются строгие меры безопасности. Крайне маловероятно, чтобы какой-нибудь усовершенствованный патоген вырвался на свободу. Но насколько маловероятно? К несчастью, данных у нас немного из-за отсутствия прозрачности в вопросе о частоте чрезвычайных происшествий и утечек. Это не позволяет обществу принимать взвешенные решения, сопоставляя риски и выгоды подобных исследований и ограничивает способность лабораторий учиться на чужих ошибках. Нам необходимо наладить последовательное и прозрачное информирование о чрезвычайных происшествиях в соответствии с передовыми практиками других секторов науки. И еще необходимо ввести серьезную ответственность за превышение прогнозируемого количества происшествий и утечек. Но даже имеющиеся у нас фрагментарные свидетельства говорят о достаточном числе подтвержденных случаев, чтобы стало очевидно, что количество утечек опасно велико. Ни одна из этих задокументированных утечек не представляла непосредственного риска экзистенциальной катастрофы, но все же они показывают, что охрана чрезвычайно опасных патогенов отлажена слабо и остается неудовлетворительной. Так обстоит дело даже на высшем уровне биологической безопасности BCL-4. В 2001 году в Великобритании вспыхнула опустошительная эпидемия ящера у скота. В попытке сдержать ее распространение было убито 6 миллионов животных и экономический ущерб составил 8 миллиардов фунтов. Новая вспышка произошла в 2007 году и на этот раз удалось установить ее происхождение из лаборатории, в которой изучалась болезнь. Возбудитель ящера считался патогеном высшей группы и требовал высшего уровня биологической безопасности. И все же вирус утек через неисправную трубу и просочился в почвенные воды на территории лаборатории. После расследования лаборатории разрешили продолжить работу, и всего две недели спустя произошла новая утечка. На мой взгляд, это показывает, что даже требований BCL-4 недостаточно для работы с патогенами, способными вызвать глобальную пандемию масштабов эпидемии испанки и хуже, особенно если исследования предполагают повышение их вирулентности. А чрезвычайно опасный эксперимент по повышению вирулентности H5N1 проводился даже не в лаборатории уровня BCL-4. С момента последней публично признанной утечки из лаборатории уровня BCL-4 прошло 13 лет, и это небольшой срок. Неважно, в чем причина – в неадекватных стандартах, в инспекциях, в специфике работы или в штрафах. Важно, что результаты в этой сфере оставляют желать лучшего, а недостаток прозрачности и отсутствие ответственности лишь усугубляют ситуацию. Если лаборатории уровня BCL-4 останутся такими, как сейчас, рано или поздно из них ускользнет патоген, способный вызвать пандемию. Серьезные утечки из лабораторий 1971. ОСПА В советской лаборатории по разработке биологического оружия проводили эксперименты с боевым штаммом ОСПы на острове Варальском море. При полевых испытаниях им случайно заразились люди на находившемся неподалеку судне, которые и принесли болезнь на берег. В ходе этой вспышки 10 человек заразилось и трое умерло, после чего ее удалось подавить всеобщим карантином и вакцинацией. 1978 ОСПА В 1967 году от Оспы ежегодно умирало более миллиона человек, но к 1977 году ценой героических усилий по всему миру это число удалось свести к нулю, и человечество избавилось от этой древней скверны. И все же год спустя она восстала из мертвых. В результате утечки из британской лаборатории один человек умер, а еще один заболел, прежде чем власти сумели подавить вспышку. 1979. Сибирская язва. Сотрудники лаборатории по разработке биологического оружия в одном из крупнейших городов СССР Свердловске случайно выпустили большое количество боевого вируса сибирской язвы, сняв воздушный фильтр для прочистки. По официальным данным, жертвами стали 66 человек. 1995 Кроличьи Кроличий калицивирус. Австралийские ученые проводили полевое испытание нового вируса для контроля над популяцией диких кроликов. Вирус выпустили на маленьком острове, однако он вышел из карантина, добрался до континента и случайно убил 30 миллионов кроликов всего за несколько недель. 2015. Сибирская язва. Испытательный полигон Дагвэй был открыт американской армией в 1942 году для работы над химическим и биологическим оружием. В 2015 году он случайно разослал образцы, содержащие живые споры сибирской язвы, в 192 лаборатории в 8 странах, где ожидали получения деактивированных спор. Помимо угрозы чрезвычайного происшествия, существует и опасность намеренного злоупотребления патогенами. История знает много страшных примеров использования болезней как оружия. Из документов, датируемых 1320 годом до нашей эры, нам известно, как во время войны в Малой Азии через границу перегнали больных овец, чтобы заразить противника тулеремией. В рассказе об осаде Кафы, заставленном во время событий, утверждается, что Черная Смерть пришла в Европу, когда монгольская армия начала катапультировать тела умерших от чумы за стены города. Неясно, действительно ли было именно так, и вполне возможно, что Черная Смерть в любом случае проложила бы себе дорогу в Европу. И все же нельзя исключать, что самое смертоносное событие в истории планеты, если судить по доле умерших в человеческой популяции, стало следствием применения биологического оружия. Одно из первых недвусмысленных свидетельств о применении биологического оружия оставили британцы, которые в 1763 году вели войну в Канаде. Главнокомандующий британскими войсками в Северной Америке Джеффри Амхерст написал «Форд, где случилась вспышка оспы. «Нельзя ли устроить так, чтобы распространить оспу среди недружественных индейских племен? В нашем положении следует идти на любые уловки, чтобы уменьшать их численность». О том же подумал и гарнизон форта, который взял инициативу в свои руки. Солдаты разослали зараженные предметы, задокументировали процесс и даже потребовали официального возмещения расходов, чтобы покрыть стоимость использованных одеял и носовых платков. Если армии прошлого мало знали о болезнях и использовали биологическое оружие от случая к случаю, то наши знания позволили современным государствам совершенствовать то, что дала нам природа. Известно, что в 20 веке программы по разработке биологического оружия велись в 15 странах, включая США, Великобританию и Францию. Самая масштабная программа была развернута в СССР. На пике в ней было задействовано более дюжины секретных лабораторий, где работали 9000 ученых, которые создавали боевые штаммы таких болезней, как чума и оспа, сибирская язва и тулеремия. Ученые пытались повысить заразность, летальность и сопротивляемость болезней вакцинации и лечению. Они создавали системы для распространения патогенов среди противников и формировали запасы, куда, по некоторым данным, входило более 20 тонн оспы и чумы. В программе не раз случались чрезвычайные происшествия, в том числе летальные вспышки оспы и сибирской язвы. Хотя ничто не свидетельствует о намеренных попытках создать патоген, который угрожал бы всему человечеству, логика сдерживания или взаимно гарантированного уничтожения могла подтолкнуть сверхдержавы и страны-изгои в этом направлении. Хорошая новость в том, что несмотря на наши заигрывания с биологическим оружием, количество жертв от несчастных случаев и его намеренного применения остается относительно небольшим, если считать черную смерть пандемии естественного происхождения. Подтвержденное число жертв биологического оружия в истории ничтожно в сравнении с количеством жертв естественных пандемий за тот же период времени. Неясно, почему это именно так. Одна причина, возможно, состоит в том, что биологическое оружие ненадежно и часто причиняет вред не только противнику, а потому государство предпочитает не делать на него ставку. Вторая, вероятно, связана с тем, что из-за негласных знаний и операционных барьеров применение биологического оружия оказывается гораздо более проблематичным, чем кажется на первый взгляд. Но ответ вполне возможно в том, что у нас просто слишком мало данных. Складывается впечатление, что вспышки болезней, военные потери и террористические атаки подчиняются степенному закону распределения. В отличие от знакомого нам нормального распределения, при котором величины концентрируются вокруг центрального значения, распределение по степенному закону имеют тяжелый хвост все более значимых событий, где часто оказываются события совершенно разных масштабов, причем одни могут быть в тысячи и миллионы раз масштабнее других. Распределение потерь в результате войны терроризма, как правило, идут постепенному закону и имеют особенно тяжелые хвосты, то есть большинство жертв приходится на несколько крупнейших событий. Например, основная масса военных потерь в последние сто лет приходится на долю двух мировых войн, а основная масса американцев, павших жертвами терроризма, погибла в терактах 11 сентября 2001 года. Когда события распределяются таким образом, их средний масштаб до настоящего момента систематически занижает ожидаемый масштаб грядущих событий, даже если базовый риск остается неизменным. А он не остается неизменным. При попытках обращения к историческим данным не учитываются стремительные изменения в сфере биотехнологий. Беспокойство у нас должно вызывать не биологическое оружие XX века, а его усовершенствование на протяжении последующей сотни лет. Сто лет назад мы только что открыли вирусы и еще не открыли ДНК. Теперь мы можем конструировать ДНК вирусов и воскрешать вирусы прошлого на основе их генетических последовательностей. Где мы будем через сто лет? Одна из самых замечательных тенденций в сфере биотехнологий – их стремительная демократизация. Новейшие техники все быстрее становятся доступными студентам и любителям. Когда происходит очередной прорыв, пул людей, обладающих талантом, подготовкой, ресурсами и терпением для того, чтобы повторить успех, стремительно расширяется. Сначала в него входит горстка лучших биологов мира, затем к ним добавляются обладатели докторской степени в соответствующей сфере, и, наконец, к ним присоединяются все, кто изучал биологию в университете. Проект «Геном человека» стал крупнейшим в истории совместным проектом в сфере биологии. Чтобы выделить полную последовательность ДНК генома человека, понадобилось 13 лет и 500 миллионов долларов. Всего 15 лет спустя геном можно секвенировать за час, потратив менее 1000 долларов. Обратный процесс тоже стал гораздо проще. Онлайн-сервисы по синтезу ДНК позволяют кому угодно загрузить какую угодно последовательность ДНК, чтобы ее сконструировали и отправили на его адрес. Стоимость этой услуги по-прежнему высока, однако за последние 20 лет она снизилась в тысячу раз и продолжает падать. Первое в истории применение CRISPR и генного драйва стала биотехнологическим прорывом десятилетия, но всего два года спустя каждую из этих технологий уже успешно применяли талантливые студенты, участвующие в научных состязаниях. Такая демократизация обещает дать толчок к рассвету предпринимательства в сфере биотехнологий. Однако демократизация предполагает и расползание биотехнологий, а злоупотребление ими может приводить к летальным исходам. По мере расширения пула людей, имеющих доступ к определенным технологиям, растет и шанс, что среди них окажутся злоумышленники. К счастью, людей, желающих сеять разрушения по всему миру, немного, но они существуют. Пожалуй, лучшим примером служит японская секта Аум Аумсинрикё, которая действовала в 1984-1995 годах и стремилась уничтожить человечество. В секту входило несколько тысяч человек, включая специалистов по химии и биологии. И они продемонстрировали, что их идеи не были лишь мизантропическими помыслами. Они совершили несколько смертоносных терактов с использованием VX газа и зарина, в результате которых погибли 22 человека и пострадали тысячи. Они пытались создать боевой штамм сибирской язвы, но успеха в этом не добились. Что происходит, когда круг людей, способных спровоцировать глобальную пандемию, становится достаточно широк и включает членов такой группы? Или членов террористической организации? или представители страны-изгоя, которые могут попытаться создать оружие, способное уничтожить все живое и использовать его в целях грабежа или устрашения. В связи с этим, биологический риск в грядущие десятилетия, скорее всего, будет главным образом связан с нашими технологиями, и это будет риск злоупотребления ими со стороны отдельных государств или небольших групп. Но это не тот случай, когда мир пребывает в блаженном неведении о рисках. Бертран Рассел еще в 1955 году написал Эйнштейну об опасности вымирания в результате применения биологического оружия. В 1969 году о такой возможности заявил американский нобелевский лауреат по медицине Джоша Ледерберг. «Как ученый, я глубоко озабочен тем, что США и другие страны продолжают разрабатывать биологическое оружие. Этот процесс ставит под угрозу само будущее человеческой жизни на Земле». Прислушавшись к этим предостережениям, мы уже начали принимать меры на национальном и международном уровне, чтобы защитить человечество. Работа ведется через государственные системы здравоохранения, международные конвенции и саморегуляцию биотехнологических компаний и научного сообщества. Достаточно ли этого? В сфере медицины и здравоохранения разработан целый арсенал техник для снижения риска вспышки инфекционного заболевания, от гигиенического и санитарного надзора до систем мониторинга заболеваний, а также вакцин и методов лечения. Успехи в этой области, такие как победа над Оспой, входят в число величайших достижений человечества. Некоторую защиту от эпидемии искусственного происхождения обеспечивает работа в сфере общественного здравоохранения в глобальном и национальном масштабе, а имеющуюся инфраструктуру можно адаптировать так, чтобы борьба с ними велась эффективнее. И все же этого мало, даже чтобы обеспечить защиту от существующих угроз, тем более что степень защиты в разных регионах различается. Несмотря на свою значимость, общественное здравоохранение по всему миру финансируется недостаточно, и более бедные страны остаются уязвимыми для эпидемий. Самая знаменитая мера международной защиты – Конвенция о биологическом оружии КБО, подписанная в 1972 году. Она служит важным символом международного табу на применение такого оружия и служит основой для постоянной международной дискуссии об исходящей от него угрозе. Но было бы ошибкой полагать, что ей удалось полностью запретить биологическое оружие. На пути к исполнению этой цели стоят две главных преграды. Во-первых, серьезная нехватка финансирования. На благо Глобальной конвенции по защите человечества трудятся всего 4 человека, а бюджет всего предприятия меньше, чем у среднего Макдональдса. Во-вторых, в отличие от других договоров о контроле над вооружениями, такими как Соглашение о ядерном и химическом оружии, КБО не предусматривает никаких методов проверки того, как исполняются ее положения. Масштабная советская программа по разработке биологического оружия, в рамках которой происходили смертоносные утечки вирусов сибирской язвы и оспы, продолжалась почти 20 лет после того, как СССР подписал КБО, а это доказывает, что Конвенция не положила конец исследованиям биологического оружия. И нарушителем был не только СССР. По завершении эпохи апартеида ЮАР призналась в разработке биологического оружия в нарушении условий КБО. После войны в Персидском заливе на несоблюдение конвенции попался Ирак. В момент создания этой книги США заявляют, что у них есть основания подозревать несколько стран в продолжающейся разработке биологического оружия вопреки условиям КБО. Израиль вообще отказался подписать конвенцию. Кроме того, КБО плохо защищает от действий субъектов, которые не являются государствами. Биотехнологические компании работают над сдерживанием негативных эффектов и демократизации в своей сфере. Так, неограниченный синтез ДНК позволил бы злоумышленникам без особых проблем создавать чрезвычайно смертоносные патогены. Он предоставил бы им возможность получать доступ к ДНК таких контролируемых патогенов, как ОСПА, геном которой можно найти в интернете, и модифицировать ДНК таким образом, чтобы патоген становился более опасным. В связи с этим, многие компании, предоставляющие услуги синтеза, по собственной инициативе внедряют меры для управления этим риском и просматривают поступающие к ним заказы, чтобы выявлять опасные последовательности. Но методы скрининга несовершенны, а проверить удается лишь около 80% заказов. Этот процесс можно отладить гораздо лучше, а скрининг очень желательно сделать обязательным. Проблемы лишь усугубятся, когда появятся настольные аппараты для синтеза ДНК, поскольку придется внедрять защиту, обеспечивающую скрининг всех конструируемых последовательностей на уровне программного или аппаратного обеспечения, чтобы избежать злоупотреблений. Стоит призвать и научное сообщество к более осторожному обращению с биологическими рисками. Многие опасные подвижники, которыми могут воспользоваться страны и небольшие группы, были сделаны в сфере открытой науки. Мы убедились, что наука сопряжена со значительным риском чрезвычайных происшествий. Научное сообщество пытается регулировать опасные исследования, но успехи в этом направлении остаются скромными. Это вызывает огромные трудности по целому ряду причин. Очень сложно определить, где следует проводить черту. Нет центрального органа, который мог бы унифицировать практику таких исследований. Господствует культура открытости и свобода выбора темы для исследования. Наука развивается гораздо быстрее, чем совершенствуются методы ее регулирования. Возможно, научное сообщество сумеет ответить на эти вызовы и наладить управление глобальными рисками, но для этого придется осознанно смириться с серьезными изменениями в культуре и принципах регулирования науки, например, относиться к безопасности в сфере биотехнологий примерно так же, как в сфере ядерной энергетики. И это осознание должно прийти к научному сообществу до того, как произойдет катастрофа. Информационные угрозы. Из лаборатории утекают не только патогены, страшнее всего, не утечки микробов, а утечки данных, то есть не биологическая, а информационная угроза. Она может принимать форму опасных данных, которые оказываются в открытом доступе, например, при публикации геномов оспы и испанки. Это могут быть и опасные идеи, такие как обнародованные методы воскрешения оспы и испанки на основе их геномов, что перечеркнет все прошлые попытки ограничить физический доступ к ним. Оказавшись в открытом доступе, такая информация распространяется не хуже любого вируса и столь же яростно сопротивляется уничтожению. Если лаборатория уровня BCL-4 устроена так, чтобы не допускать утечек микробов, то в научной среде идеями принято делиться. Научная работа зиждется на принципе открытости, а потому культура и правила, необходимые для предотвращения распространения опасной информации, приживаются плохо. Особенно если границы между, в конечном счете, полезным и слишком опасным настолько размыты и спорны. В ученых поддерживают стремление думать самостоятельно и бросать вызов властям. Но когда каждый сам определяет, перевешивают ли выгоды от публикации возникающие издержки, возникает предрасположенность к риску, называемая «проклятием односторонности». Дело в том, что даже если подавляющее большинство ученых полагает, что опасность перевешивает пользу, достаточно одной чрезмерно оптимистичной оценки, чтобы информация оказалась обнародованной. Вопреки принятой в научном мире практике решения, за все сообщество принимает единственный очепенец Как только информация обнародована, предпринимать что-либо уже поздно. Если попытаться сдержать распространение раскрытой информации или дискредитировать того, кто ее опубликовал, это привлечет к ней больше внимания. Информация о том, на что обращают внимание бдительные люди – отдельный вид информационной опасности. Аль-Каиду к биотерроризму подтолкнули предостережение Запада о мощности и простоте биологического оружия. Японская программа по разработке биологического оружия во время Второй мировой войны, когда бубонная чума использовалась в борьбе с Китаем, была непосредственно вдохновлена соглашением о запрете биологического оружия. Раз западные державы сочли необходимым запретить его применение, это оружие должно быть и правда отличается огромной мощностью. Порой достаточно и знания о возможности чего-либо, ведь в таком случае злоумышленник может уйти в работу с головой, не боясь, что растратит ресурсы зря. Информационные угрозы имеют особенную важность для биориска, поскольку для него характерно высокое соотношение риска злоупотребления и риска несчастного случая. И они затрагивают не только биологов. Изучая текущие уязвимости общества и опасности новейших техник, сообщество специалистов по биологической безопасности также раскрывает опасную информацию, о чем я должен прекрасно помнить, когда рассказываю это. Это еще сильнее усложняет задачу тем, кто пытается нас защитить. Неконтролируемый искусственный интеллект Летом 1956 года небольшая группа математиков и программистов собралась в Дартмутском колледже, чтобы приступить к грандиозному проекту по разработке разумных машин. Они изучали многие аспекты познания, включая логическое мышление, креативность, речь, принятие решений и обучение. Их вопросы и установки в итоге определили облик зарождающейся сферы искусственного интеллекта ИИ. Свою конечную цель они видели в том, чтобы создать машину, чей интеллект мог бы сравниться с человеческим. Несколько десятилетий спустя сфера ИИ упрочила свои позиции, но умерила амбиции. Наблюдаются серьезные успехи в логике, мышлении и играх, но в некоторых других областях прогресса нет вовсе. К 1980 годам исследователи начали понимать эту закономерность успехов и провалов. Как ни странно, с задачами, выполнение которых мы считаем вершиной человеческого интеллекта, например, математическим анализом и игрой в шахматы, компьютеры справляются гораздо легче, чем с задачами, которые даются нам практически без труда, например, узнать кошку, понять простое предложение или поднять яйцо. В связи с этим, хотя в одних сферах ИИ значительно превосходил человеческие способности, в других он уступал даже двухлетнему ребенку. Из-за невозможности добиться всестороннего прогресса, многие исследователи ИИ отказались от изначальных целей по созданию общего интеллекта и стали ориентироваться на разработку специализированных методов для решения конкретных задач. Задачи более амбициозные списали на юношеский задор первооткрывателей в незрелой области исследований. Но маятник начал обратный ход. С первых дней исследования ИИ ученые стремились создать системы, способные обучаться новым вещам без перепрограммирования. Одним из первых подходов к машинному обучению стало конструирование искусственных нейронных сетей, напоминающих строение человеческого мозга. В последние десятилетия этот метод, наконец, начал развиваться. Их структура и принципы обучения стали технически совершения, базы данных больше, а вычислительная мощность выше, и это в совокупности позволило нам обучать гораздо более крупные и глубокие сети, чем когда-либо ранее. Такое глубокое обучение дает сетям способность усваивать тонкие идеи и проводить различия. Теперь они не только в состоянии узнать кошку, но и лучше человека справляются с распознаванием разных кошачьих пород. Они лучше нас узнают и людей в лицо, и различают идентичных близнецов. И мы научились применять эти способности не только для распознавания и классификации. Системы глубокого обучения могут переводить с языка на язык почти на уровне профессионального переводчика. Они могут создавать изображения людей и животных с фотографической точностью, могут говорить голосами людей, которых послушали всего несколько минут, и могут освоить точное непрерывное управление, например, научиться водить машину или собирать конструктор лего с помощью роборуки. Но, пожалуй, главным предвестником грядущего служит их способность обучаться играм. Игры занимали центральное положение в сфере ИИ со времени Дартмутской конференции, в результате непрерывного поступательного прогресса ИИ, который в 1957 году играл в шахматы на любительском уровне. В 1997 году вышел на сверхчеловеческий уровень и затем, по сути, пошел дальше. Для этого потребовался огромный объем специальных человеческих знаний о шахматной стратегии. В 2017 году в шахматное дело вступило глубокое обучение, которое показало впечатляющие результаты. Команда исследователей из ИИ-компании DeepMind создала AlphaZero, основанную на нейронной сети систему, которая научилась играть в шахматы с нуля. Она прошла путь от новичка до гроссмейстера всего за 4 часа. Потратив меньше времени, чем у профессионала уходит на две партии, она приобрела стратегическое знание, на владение которым у людей ушли века, и стала играть лучше, чем самые способные люди и чем традиционные программы. К огромному удовольствию шахматистов она играла не в скучном методическом стиле, который ассоциируется с компьютерными шахматами, а выбирала нестандартные и смелые ходы, напоминающие о романтической эпохе в истории этой игры. Но что самое главное, Альфа-Зира умела не только играть в шахматы. Тот же самый алгоритм с нуля научился играть в Го и за 8 часов значительно превзошел способности любого человека. Ведущие мировые игроки в ГО привыкли считать, что играют почти идеально, и потому разгромное поражение стало для них неожиданностью. Действующий чемпион мира Кэдзе сказал, «Человечество потратило тысячи лет на совершенствование своей тактики, но теперь компьютеры говорят нам, что мы заблуждались. Я бы даже сказал, что никто из людей пока и близко не подобрался к истине ГО. Именно общий характер передового ИИ – и производит на нас самое сильное впечатление, возрождая у исследователей амбиции догнать и превзойти человеческий интеллект по всем параметрам. Такой подход иногда называют созданием общего искусственного интеллекта, ОИИ, чтобы не путать его с более узкими подходами, господствующими в отрасли. Хотя нестареющие игры в шахматы и го лучше всего демонстрируют великолепие глубокого обучения, его размах стал очевиден при работе с видеоиграми Atari 1970-х годов. В 2015 году исследователи разработали алгоритм, способный научиться играть в десятки совершенно разных игр Атери гораздо лучше, чем человек. В отличие от систем для шахматы го, которые отталкиваются от символического представления игральной доски, системы для Атери обучались играм, ориентируясь непосредственно на счет и на пиксели на экране. Они доказывают возможность создания систем общего искусственного интеллекта, поскольку учатся управлять миром на основе необработанных визуальных данных и достигают своих целей во множестве разнообразных сред. Этот рывок вперед за счет применения глубокого обучения вселяет в нас огромный оптимизм относительно того, что станет возможно в недалеком будущем. Стремительно растет и число исследователей ИИ, и объем венчурного финансирования, поступающий в отрасль. Предприниматели стараются реализовать на практике каждый новый прорыв от систем синхронного перевода, личных помощников и беспилотных автомобилей до изобретений, внушающих большую тревогу таких, как усовершенствованные системы наблюдения и смертоносное автономное вооружение. Настало время больших надежд и огромных этических трудностей. Высказываются серьезные опасения о том, что ИИ укореняет социальную дискриминацию, вызывает массовую безработицу, поддерживает слежку с репрессивными целями и нарушает принципы ведения войны. О каждом из этих опасений можно написать отдельную главу, но в этой книге рассматриваются экзистенциальные риски, с которыми сталкивается человечество. Может ли развитие ИИ представлять риск такого огромного масштаба? С наибольшей вероятностью экзистенциальный риск возникнет в том случае, если исследователям ИИ удастся реализовать свои великие амбиции по созданию систем общего искусственного интеллекта, способности которых превзойдут человеческие. Но стоит ли этого ожидать? А если да, то когда именно? В 2016 году был проведен обстоятельный опрос, в котором приняло участие более 300 ведущих исследователей машинного обучения. Их спросили, когда система ИИ... сможет выполнять любую задачу лучше человека и при меньших затратах, и они оценили вероятность того, что это случится к 2061 году в среднем в 50%, а того, что это случится уже к 2025 году в 10%. Эти данные следует интерпретировать с осторожностью. Это не только оценка того, когда будет создан ОИИ, сколько ответ на вопрос, что специалисты считают вероятным, и согласия между экспертами нет. Тем не менее, очевидно, что экспертное сообщество в целом не считает ОИИ недостижимой мечтой, а полагает, что он может появиться в ближайшие десятилетия и скорее появится, чем нет, в ближайшее столетие. Возьмем это за ориентир при оценке рисков и рассмотрим, что случится, когда будет создан ОИИ. Человечество сегодня само вершит свою судьбу. Мы можем выбирать свое будущее. Разумеется, у каждого из нас свое представление об идеальном будущем, и многим важнее личные дела, чем стремление к идеалу. но если бы этого захотело достаточное число людей, мы могли бы выбрать любой из бесчисленных вариантов возможного будущего. У шимпанзе такого выбора нет, нет его и у дроздов, и у любого другого из земных видов, как мы узнали из первой главы, наше уникальное положение в мире объясняется уникальными особенностями нашей психики. Непревзойденный интеллект наделил нас непревзойденной силой, а следовательно, верил нам контроль над своей судьбой. Что случилось бы, если бы в текущем столетии исследователи создали общий искусственный интеллект, превосходящий человеческие способности почти во всех сферах? Этим актом творения мы положили бы конец эпохе, когда человек был самой разумной сущностью на Земле. Следовательно, если у нас не имеется надежного плана по контролю за ИИ, нам следует ожидать, что мы лишимся своего статуса самого могущественного вида, который сам вершит свою судьбу. Само по себе это возможно, не дает особых причин для беспокойства. Существует немало способов при хорошем раскладе удержать контроль в своих руках. Так мы можем попытаться разработать системы, которые неукоснительно подчиняются командам человека. Или системы, которые вольны делать что угодно, но имеют задачи, полностью совпадающие с нашими, а следовательно, строят идеальное будущее не только для себя, но и для нас. К несчастью, немногочисленные исследователи, разрабатывающие подобные планы, обнаружили, что сделать это гораздо сложнее, чем казалось. Именно они и высказывают опасения громче всех. Чтобы понять причины их беспокойства, стоит тщательнее изучить существующие технологии ИИ и разобраться, почему их сложно настраивать и контролировать. Один из основных подходов к созданию ОИИ подразумевает комбинацию глубокого обучения и обучения с подкреплением, которое появилось раньше. Этот метод предполагает наличие агентов, которые получают вознаграждение или штраф за выполнение разных действий в различных обстоятельствах. Например, агент, играющий в Аторе, получает вознаграждение, когда набирает очки в игре, а агент, собирающий конструктор Лего, может получать вознаграждение, когда детали соединяются друг с другом. Достаточно разумный и опытный агент искусно изменяет свою среду таким образом, чтобы создавать условия для получения высокого вознаграждения. Комбинация действий и состояний, которые приносят агенту вознаграждение, называется «функцией вознаграждения». Ее могут либо задавать разработчики, как в упомянутых ранее случаях, либо выводить сам агент. В последнем случае агент, как правило, наблюдает за тем, как задачу выполняет специалист и логически выводит систему вознаграждения, которая лучше всего объясняет, почему специалист действует именно так, а не иначе. Например, ИИ-агент может научиться управлять дроном, если понаблюдает за тем, как им управляет специалист, а затем выведет функцию вознаграждения, которая наказывает его, если он летает слишком быстро к препятствиям, и вознаграждает, если он добирается до пункта назначения. К сожалению, ни один из этих методов нельзя без труда масштабировать таким образом, чтобы закодировать человеческие ценности в функцию вознаграждения агента. Наши ценности слишком сложны и неочевидны, чтобы описать их вручную. и мы пока даже близко не подошли к тому, чтобы вывести систему ценностей человека во всей ее сложности из наблюдений за его поведением. Даже если бы такое было нам под силу, людей в человеческой общности слишком много, и их ценности различаются, меняются со временем, а также не всегда понятны даже им самим. Каждое из этих осложнений ставит глубокие и нерешенные вопросы о том, как обобщать наблюдаемое в единую картину человеческих ценностей. Итак, в ближайшем будущем любая попытка откалибровать ИИ-агент в соответствии с человеческими ценностями позволит нам создать лишь несовершенную копию нашего разума. Функции вознаграждения такого агента будет недоставать важных аспектов того, что нас заботит. При определенных обстоятельствах не совсем верная калибровка агента будет практически безвредной. Но чем умнее ИИ-системы, тем больше у них возможностей менять мир и тем сильнее рассинхронизация. Философия и литература часто предлагают представить себе общества, которые выстроены с учетом важных для нас принципов, но при этом пренебрегают крайне значимыми ценностями или неправильно понимают их. Глядя на результат, мы видим, что подобные неконтролируемые утопии могут привести к катастрофе, пустоте и выхолоченности, как в романе «О дивный новый мир» или несамостоятельности и бесилие общества из «Сосложенными руками». Если мы так и не научимся контролировать своих агентов, они будут создавать и поддерживать именно такие миры. И даже это, по сути, хороший расклад. Он предполагает, что создатели системы стараются откалибровать ее с учетом человеческих ценностей. Но стоит ожидать, что найдутся разработчики, которые предпочтут создавать системы, чтобы достигать других целей, например, побеждать в войнах и максимизировать прибыли, при этом мало заботясь об этических ограничениях. И такие системы, возможно, окажутся гораздо более опасными. Естественным ответом на эти опасения может служить отключение ИИ-систем в момент, когда мы замечаем, что они ведут нас не туда. Но в конце концов, даже этот проверенный временем прием может нас подвести, ведь у нас есть все основания полагать, что достаточно умная система станет сопротивляться нашим попыткам ее отключить. И руководствоваться она будет не эмоциональными реакциями вроде страха, негодования и инстинкта самосохранения, а исключительно своей непререкаемой установкой максимизировать вознаграждение. Отключение – это своего рода выход из строя, который осложняет получение большого вознаграждения, а потому система настроена так, чтобы его не допускать. Таким образом, для высокоинтеллектуальных систем, главная цель которых – максимизация вознаграждения, инструментальной целью станет выживание. У них появятся и другие инструментальные цели. Интеллектуальный агент будет также сопротивляться попыткам изменить его функцию вознаграждения, откалибровав ее в соответствии с человеческими ценностями, поскольку сможет спрогнозировать, что в результате это приведет к уменьшению ожидаемого вознаграждения. Агент будет стремиться к получению дополнительных ресурсов, вычислительных, физических, человеческих, которые позволят ему эффективнее менять среду, чтобы получать более крупное вознаграждение. конце концов у него появится и стимул забрать у человечества контроль над будущим, поскольку это поможет ему в достижении всех перечисленных инструментальных целей. Он получит доступ к огромным ресурсам, не допустив ни отключения, ни изменения своей функции вознаграждения. Поскольку люди предсказуемо захотят скорректировать инструментальные цели агента, это будет мотивировать его к тому, чтобы скрывать эти цели, пока не станет слишком поздно оказывать ему значимое сопротивление. Скептики порой отмечают, что описанное ранее возможно лишь в том случае, если будет создана ИИ-система, которая окажется достаточно умна, чтобы захватить контроль над миром, но слишком глупа, чтобы понять, что мы этого не хотим. Но это неверная трактовка сценария. На самом деле, при таком раскладе система прекрасно понимает, что ее цели не совпадают с нашими, и именно это подталкивает ее к обману, конфликту и захвату власти. Истинная проблема в том, что исследователи ИИ пока не знают, как создать систему, которая, заметив это несоответствие, обновляет свою систему ценностей, приближая ее к нашей, а не корректирует свои инструментальные цели, чтобы одержать над нами верх. Возможно, найдется способ решить перечисленные проблемы или найти новые подходы к контролю над ИИ, чтобы снять сразу много вопросов или переключиться на новые парадигмы создания ОИИ, в рамках которых этих проблем не возникает. Я, безусловно, надеюсь на это и внимательно слежу за прогрессом в этой сфере, но прогресс пока невелик и остается немало серьезных нерешенных проблем. При сохранении текущей парадигмы достаточно интеллектуальные агенты в итоге приобретут инструментальные цели, чтобы обмануть и пересилить нас. И если их интеллект будет в значительной степени превосходить наш собственный, не стоит ожидать, что человечество сумеет победить в этой борьбе и сохранить контроль над своим будущим. Каким образом ИИ-система могла бы захватить власть? Распространено серьезное заблуждение, подпитываемое Голливудом и прессой, что в таком деле не обойтись без роботов. В конце концов, как иначе ИИ сможет действовать в физическом мире? В отсутствии роботизированных манипуляторов система может производить лишь слова, изображения и звуки. Но достаточно немного поразмыслить, чтобы понять, что именно это и нужно для захвата власти. Самыми опасными в истории людьми были вовсе не самые сильные. Гитлер, Сталин и Чингисхан установили абсолютный контроль над огромными территориями, словами убеждая миллионы других людей добиваться побед в необходимых физических столкновениях. Если ИИ-система сможет соблазнять или принуждать людей выполнять физическую работу, роботы ей вовсе не понадобятся. Нельзя сказать, как именно система может захватить контроль. В самых реалистичных сценариях, вероятно, будут фигурировать неочевидные и нехарактерные для человека действия, которые нам не под силу ни предсказать, ни в полной мере осознать. И эти действия могут быть направлены на слабые места нашей цивилизации, которых мы пока не замечаем. Полезно, однако, обратиться к наглядному примеру, чтобы увидеть, где проходит нижняя граница возможного. Сначала ИИ-система может получить доступ к интернету и спрятать тысячи своих резервных копий в незащищенных компьютерных системах по всему миру, чтобы в случае отказа оригинала эти копии готовы были продолжить работу. Уже к этому моменту уничтожить ИИ станет практически невозможно. Только подумайте, какие возникнут политические препятствия, если попытаться очистить все имеющиеся в мире жесткие диски, где могут храниться резервные копии? Затем она сформирует огромный бот из миллионов незащищенных систем, подключенных к интернету. Это позволит ей значительно повысить свою вычислительную мощность и создать платформу для расширения контроля. Далее она может получить доступ к финансовым ресурсам, взломав банковские аккаунты на этих компьютерах, и человеческим ресурсам, используя шантаж и пропаганду для воздействия на восприимчивых людей или просто оплачивая их услуги украденными деньгами. Таким образом, система станет столь же влиятельной, как хорошо обеспеченное преступное подполье, но уничтожить ее будет гораздо сложнее. Ни один из перечисленных шагов не предполагает ничего непостижимого. Хакерам и преступникам с интеллектом человеческого уровня уже удавалось провернуть такое, всего лишь используя интернет. Наконец, системе нужно будет получить еще больше власти. Здесь мы уходим в сферу предположений, но правдоподобных вариантов развития событий немало. Она может захватить большинство компьютеров в мире и создать миллионы или миллиарды своих взаимодействующих копий, использовать украденную вычислительную мощность, чтобы повысить уровень собственного интеллекта и оставить человека далеко позади, применить свои интеллектуальные способности для разработки новых технологий вооружения и экономических технологий, манипулировать лидерами ведущих мировых держав, шантажируя их или суляя им больше власти в будущем. а также заставить подконтрольных ей людей применять оружие массового уничтожения, чтобы покалечить все остальное человечество. Разумеется, ни одна из существующих ИИ-систем не способна на такое. Но мы пытаемся понять, существуют ли правдоподобные сценарии, в которых контроль захватывает высокоинтеллектуальная система ОИИ. И похоже, что да, существуют. В истории уже были случаи, когда люди, обладающие интеллектом человеческого уровня, Гитлер, Сталин, Чингисхан, сосредотачивали в своих руках не только власть отдельного человека, но и значительную часть мировой власти, поскольку без этого они не могли достичь своих целей. Человечество за время своего существования превратилось из немногочисленного вида, в котором было менее миллиона особей, в вид, способный самостоятельно определять собственное будущее. Нам следует полагать, что такое может произойти и с новыми сущностями, гораздо более интеллектуальными, чем мы сами, особенно если они, по сути, бессмертны, поскольку имеют резервные копии и обладают способностью производить новые копии, пуская на это захваченные деньги и компьютеры. Такой сценарий не обязательно сопряжен с вымиранием человечества, и все же он вполне может обернуться экзистенциальной катастрофой. В этом случае человечество навсегда потеряет контроль над своим будущим. Наше будущее будет зависеть от того, как небольшое число людей настроило компьютерную систему, захватившую контроль. При удачном раскладе это может привести к хорошему или приемлемому исходу, но с той же вероятностью мы окажемся в глубоко порочном или дистопическом будущем, которое уже никогда не сможем изменить. Я рассмотрел сценарий, в котором ИИ-система захватывает контроль над будущим, поскольку считаю, что таков самый правдоподобный экзистенциальный риск, сопряженный с ИИ. Но есть и другие угрозы, и эксперты расходятся во мнениях относительно того, какая из них представляет наибольший экзистенциальный риск. Например, существует риск постепенного вступления в будущее контролируемое ИИ, где ИИ-системам передается все больший контроль и где будущее человечество все сильнее оптимизируется с оглядкой на нечеловеческие ценности. Есть и риски, сопряженные с намеренным злоупотреблением чрезвычайно мощными системами ИИ. Даже если эти доводы о наличии риска совсем не верны в деталях, нам следует внимательно следить за разработкой ОИИ, поскольку в ходе нее могут возникнуть и другие, непредвиденные риски. Переход к миру, где люди перестанут быть самыми разумными существами на планете, вполне может привести к величайшему в истории изменению положения человечества во Вселенной. Не стоит удивляться, если события в процессе этого перехода определят наше долгосрочное будущее, изменив его либо в лучшую, либо в худшую сторону. Изменить наше долгосрочное будущее в лучшую сторону и мог бы, например, обеспечив нам защиту от других экзистенциальных рисков, с которыми мы сталкиваемся. Так ИИ мог бы дать нам возможность найти способ справиться с основными рисками или выявить новые риски, которые в ином случае стали бы для нас неожиданностью. Кроме того, ИИ мог бы помочь нам сделать наше долгосрочное будущее более светлым, чем если бы ИИ не существовало вовсе. Поэтому мысль о том, что разработка ИИ может представлять экзистенциальный риск, это не аргумент в пользу отказа от ИИ, а предупреждение, что следует действовать осторожно. Рассуждения об экзистенциальном риске, запряженном СИ несомненно имеют спекулятивный характер, и все же спекулятивные рассуждения о серьезном риске могут быть важнее основательных дискуссий о маловероятном риске, таком как риск столкновения с астероидом. Сейчас очень важно найти способ оценить, в какой степени эти рассуждения спекулятивны, и для начала узнать, что думают об этом риске специалисты, работающие в соответствующей области. Некоторые исследователи ИИ, такие как профессор Орен Эциони, не стесняясь в выражениях, называют его в высшей степени маргинальным и утверждают, что хотя светило вроде Стивена Хокинга, Илона Маска и Билла Гейтса и проявляют огромную озабоченность по этому поводу, людей, работающих с ИИ, ничего не пугает. Если это действительно так, это дает вескую причину сомневаться в наличии риска, но достаточно поверхностного взгляда на высказывания ведущих деятелей в сфере ИИ, чтобы понять, что на самом деле ситуация обстоит иначе. Так, Стюарт Рассел, профессор Калифорнийского университета в Беркли и автор самого популярного и авторитетного учебника по ИИ, настоятельно предостерегает от экзистенциального риска, сопряженного с ОИИ. Он даже основал Центр совместимого с человеком искусственного интеллекта, чтобы заниматься проблемой контроля. В инженерной среде об экзистенциальных опасностях предупреждает Шейн Лэк, старший исследователь DeepMind, который также участвует в развитии исследований контроля. Подобные заявления делали и многие другие ведущие деятели сферы с первых дней ИИ до настоящего момента. На самом деле, мнения разнятся не столь сильно, как кажется на первый взгляд. Основные аргументы тех, кто склонен занижать риски, таковы. Первый. Скорее всего, способности ИИ смогут сравниться с человеческими или превзойти их не раньше, чем через несколько десятилетий. Второе. Попытка незамедлительно ввести регулирование в сфере исследований ИИ станет огромной ошибкой. Ни один из этих доводов не оспаривается теми, кто советует проявлять осторожность. Они согласны, что до появления ОИИ пройдут не годы, а десятки лет и обычно рекомендуют исследовать возможности контроля над ИИ, а не вводить регулирование в отрасли. Получается, что их мнение расходятся не столько по вопросу о том, возможно ли появление ОИИ, И может ли ОИ действительно представлять угрозу человечеству? Сколько по вопросу о том, стоит ли сегодня беспокоиться о потенциальной экзистенциальной угрозе, которая, возможно, возникнет лишь через несколько десятилетий? На мой взгляд, стоит. Одной из фундаментальных причин очевидного несовпадения мнений выступает разница в представлении о том, что такое оправданный консерватизм. Хорошей иллюстрацией здесь служит гораздо более ранний случай спекулятивного риска, когда Лео Силард и Энрико Ферми впервые обсуждали возможность создания атомной бомбы. Ферми полагал, что следуя консервативным путем необходимо вовсе отмести такую вероятность. Я же считал, что следуя консервативным путем стоит признать, что такое действительно может произойти и принять все меры предосторожности. В 2015 году я наблюдал такую же динамику на важнейшей конференции о будущем ИИ, состоявшейся в Пуэрто-Рико. Все признавали, что неопределенность и несогласие по вопросу о времени появления ОИ требует консервативной оценки прогресса, но половина присутствующих понимала под этим термином досадно-медленный научный прогресс, а другая половина – досадно-быстрое увеличение риска. Я полагаю, что существующая напряженность в дискуссии о том, воспринимать ли всерьез риски, сопряженные с ИИ, во многом объясняется именно несовпадением во взглядах относительно того, что значит делать взвешенные консервативные предположения о будущем прогрессе в сфере ИИ. Эта конференция в пуэрто рико стала переломным моментом, обозначив обеспокоенность участников экзистенциальным риском, сопряженным с ИИ. Было достигнуто согласие по существу вопроса, и многие участники подписали открытое письмо о необходимости приступить к серьезной работе, чтобы сделать ее надежным и полезным. Через два года более крупная конференция состоялась в Василомаре, там, где в 1975 году прошла знаменитая конференция по генетике, на которой биологи собрались, чтобы заблаговременно разработать принципы регулирования будущих возможностей генной инженерии. Собравшись в оселомаре в 2017 году, исследователи ИИ приняли оселомарские принципы разработки искусственного интеллекта, чтобы направлять добросовестное долгосрочное развитие отрасли. В их число вошли и принципы, связанные именно с экзистенциальным риском. Предостережение о возможностях. В отсутствие консенсуса нам следует избегать сильных допущений относительно высших пределов будущих возможностей ИИ. Важность. Продвинутый ИИ может повлечь за собой коренное изменение в истории жизни на Земле, поэтому его необходимо разрабатывать и контролировать измеримой осторожностью, привлекая соответствующие ресурсы. Риски. Риски, сопряженные с ИИ-системами, особенно катастрофические и экзистенциальные, должны предусматриваться заранее и сдерживаться путем приложения усилий, соизмеримых с их ожидаемыми последствиями. Пожалуй, лучшее представление о том, что думают люди, работающие в сфере ИИ, позволяет составить опрос 2016 года, в котором приняли участие ведущие исследователи. Их спросили не только о том, может ли появиться ОИИ и когда именно, но и о рисках. 70% исследователей согласились с общим доводом Стюарта Рассела о том, почему продвинутый ИИ может представлять риск. 48% отметили, что обществу следует больше внимания уделять исследованиям безопасности в сфере ИИ. Лишь 12% сочли, что этому следует уделять меньше внимания. Половина респондентов оценила вероятность чрезвычайно плохого, например, вымирания человечества, долгосрочного воздействия и не менее чем в 5%. На мой взгляд, последнее особенно важно. Много ли других областей, ведущие исследователи, в которых полагают, что с вероятностью 1 к 20 конечная цель их работы чрезвычайно плохо повлияет на человечество? Разумеется, это не доказывает, что риски реальны, но это дает нам понять, что многие исследователи ИИ всерьез полагают, что ОИИ может появиться в течение 50 лет и что это может обернуться экзистенциальной катастрофой. Многое пока не ясно, и сохраняется огромный разброс мнений, но эту позицию никак нельзя считать маргинальной. Один любопытный аргумент в пользу скептического отношения к риску, запряженному с ИИ, становится сильнее, а не слабее, по мере того, как наличие рисков признает все большее число исследователей. Если исследователи понимают, что разработка ИИ чрезвычайно опасна, зачем им вообще ею заниматься? Не станут же они, зная о последствиях, создавать то, что их уничтожит? Если бы все мы были поистине мудры, бескорыстны и действовали сообща, Этот аргумент и правда работал бы, но в реальном мире люди склонны разрабатывать технологии при первой возможности и разбираться с последствиями позже. Одна из причин этого – разница в наших установках. Если даже небольшая доля исследователей не верит в риски или хочет, чтобы в новом мире у руля стояли машины, именно они сделают решающие шаги. Здесь снова дает о себе знать проклятие односторонности, о котором мы говорили ранее. Другая причина – мотивы. Даже если бы некоторые исследователи полагали, что риск составляет целых 10%, они, возможно, все равно пошли бы на него, если бы решили, что цель оправдывает средства. Это может быть рационально с точки зрения их личных интересов, но ужасно для всего мира. В некоторых подобных случаях в дело может вмешаться государство, которое решит проблемы координации и мотивации в общественных интересах. Однако такие же проблемы координации и мотивации возникают между странами и нет простых механизмов их решения. Если бы одна страна решила действовать медленно и осторожно, у нее, вероятно, возникли бы опасения, что награда достанется другим. Заключать конвенции в этой сфере чрезвычайно тяжело, поскольку проверять, выполняются ли их положения, еще сложнее, чем в случае с биологическим оружием. Переживем ли мы развитие ИИ, не растеряв свой потенциал, вероятно, зависит от того, успеем ли мы научиться настраивать и контролировать ИИ-системы, прежде чем создадим достаточно мощный интеллект, который будет представлять для нас угрозу. К счастью, исследователи уже работают над множеством важных вопросов, включая повышение безопасности, надежности и объяснимости ИИ. Но по-прежнему лишь малое число людей изучает возможности калибровки ИИ в соответствии с человеческими ценностями. Это новая сфера, в которой предстоит пройти очень долгий путь, если мы хотим обеспечить свою безопасность. Несмотря на то, что системы, которые существуют сегодня и могут появиться в обозримом будущем, не представляют риска для человечества в целом, нам нельзя терять времени. Отчасти потому, что прогресс может случиться внезапно. Благодаря непредсказуемым научным прорывам или стремительному масштабированию первых интеллектуальных систем. Например, при их запуске на тысячекратно большем количестве оборудования или в случае, если мы позволим им совершенствовать собственный интеллект. А отчасти потому, что на должную подготовку к такому эпохальному изменению в человеческих делах может уйти больше пары десятилетий. Или, как сказал один из основателей DeepMind Демис Хасабис, «Нам нужно использовать время вынужденного бездействия, пока все спокойно, чтобы подготовиться к моменту, когда в грядущее десятилетие события примут серьезный оборот. Надо ценить имеющееся у нас время и использовать его с умом». Дистопические сценарии Пока мы рассматривали экзистенциальные катастрофы двух типов, вымирание и необратимый коллапс цивилизации. Но ими дело не ограничивается. Как мы помним, экзистенциальная катастрофа – это окончательное уничтожение долгосрочного потенциала человечества, и мы берем это определение в широкой трактовке, включая исходы, при которых небольшой фрагмент потенциала может и уцелеть. Потеря потенциала предполагает, что мы зайдем в тупик в одном из неудачных вариантов будущего – Мы можем классифицировать экзистенциальные катастрофы по тому, какие аспекты нашего будущего они блокируют. Это может быть мир без людей, вымирание, или мир без цивилизации, необратимый коллапс. Но также будущее может принять форму необратимой дистопии, мира, сохранившего цивилизацию, но застывшего в ужасном состоянии почти или совсем не представляющем ценности. Этого пока не произошло, но прошлое не слишком нас успокаивает. Дело в том, что такие катастрофы стали возможны лишь с пришествием цивилизации, поэтому интересующий нас период наблюдений гораздо меньше. И есть причина полагать, что риски вырастут со временем, когда мир станет более взаимосвязанным и начнет экспериментировать с новыми технологиями и идеологиями. Я не стану разбирать эти дистопические сценарии на том же уровне научной детализации, как другие риски, поскольку сценариев много, а наши представления о них весьма ограничены. Вместо этого я постараюсь сделать первые шаги к тому, чтобы признать существование и проанализировать характер этих катастроф другого типа. Необратимые дистопии, с которыми мы можем столкнуться, можно разделить на три типа в зависимости от того, хотят ли люди, живущие в них, жить в таких мирах. В некоторых сценариях люди не хотят жить в таком мире, но общество устроено таким образом, что люди практически лишены возможности скоординировать свои усилия и изменить ситуацию. В других сценариях люди хотят жить в таком мире, но они заблуждаются, а мир не идет ни в какое сравнение с тем, чего они могли бы достичь. Есть и промежуточный вариант, когда лишь небольшая группа людей хочет жить в таком мире, но заставляет остальных жить в нем против их воли. Каждой из этих дистопий придется преодолеть определенные сложности, прежде чем они станут по-настоящему необратимыми. Заметьте, чтобы считаться экзистенциальными катастрофами, эти сценарии не должны предполагать невозможность изменения ситуации и не должны продолжаться миллионы лет. Их определяющая характеристика в том, что переход к соответствующему режиму случился в важный поворотный момент в истории человеческого потенциала, после чего ситуация изменилась к худшему, и почти весь наш потенциал построить достойное будущее оказался заблокирован. Можно сказать, что тогда, когда они закончатся, а они рано или поздно закончатся, мы с гораздо большей вероятностью, чем раньше, станем жертвами вымирания или коллапса, чем сможем реализовать свой потенциал. Следовательно, дистопическое общество, просуществовавшее до момента, когда человечество уничтожит внешними силами, будет считаться экзистенциальной катастрофой. Однако если дистопический исход не имеет такого свойства, а по его завершении у нас сохраняются все шансы на успех, его стоит признать темной эпохой нашей истории, а не истинной экзистенциальной катастрофой. Лучше всего нам знакома вынужденная дистопия. Подъем экспансионистского тоталитаризма в середине XX века подтолкнул таких интеллектуалов, как Джордж Оруэлл, заговорить о возможности появления тоталитарного государства, которое добьется глобального господства и получит полный контроль над людьми. в результате чего мир окажется в плачевном состоянии. Доказательством того, что такое теоретически возможно, служат режимы Гитлера и Сталина, каждый из которых постепенно превращался в имперскую сверхдержаву, сохраняя предельный контроль над своими гражданами. Неясно, однако, были ли у Гитлера или Сталина амбиции починить себе весь мир, а также технические и социальные ресурсы для создания поистине устойчивых режимов. Это может измениться. Технический прогресс дал нам множество новых инструментов, чтобы выявлять и подавлять протест, и есть все основания полагать, что в следующем столетии он продолжится. Особенно важным представляется развитие ИИ, которое позволяет осуществлять обстоятельный автоматизированный мониторинг всего происходящего в общественных местах, физических и виртуальных. Благодаря таким прорывам могут появиться гораздо более устойчивые режимы, чем в прошлом. В то же время технологии дают людям и новые инструменты, чтобы восставать против власти, такие как интернет и шифрование сообщений. Возможно, баланс сил сохранится, а возможно, сместится в сторону свободы, но есть немалая вероятность, что он сдвинется в сторону усиления контроля над населением, в результате чего появление вынужденных дистопий станет реалистичным сценарием. Второй тип необратимой дистопии – стабильная цивилизация, которую хотят немногие, если вообще хоть кто-то. Легко понять, как такой исход может стать дистопичным, однако не слишком очевидно, как мы можем к нему прийти или в нем застрять, если большинство людей или вообще никто его не хочет. Ответ связан с различными силами, которые воздействуют на все население и могут оказывать влияние на глобальные исходы. Хорошо известным примером относятся рыночные механизмы, запускающие гонку по нисходящей, мальтузианская демографическая динамика, снижающая среднее качество жизни, и эволюция, которая нацеливает нас на распространение собственных генов вне зависимости от того, как это сказывается на наших ценностях. Эти силы подталкивают человечество к новому балансу, который, наконец, приведет их в равновесие. Но никто не гарантирует, что этот баланс окажется благоприятным для человека. Рассмотрим, например, противоречие между личным и общественным благом. В теории игр его изучают с помощью таких игр, как «Дилемма заключенного» и «Трагедия общих ресурсов», где действия индивидов, которые руководствуются личными мотивами, приводят к ужасному исходу для общества. Равновесие Нэша, исход к которому мы приходим, если руководствуемся личными мотивами, может быть для всех гораздо хуже, чем какой-нибудь другой результат, которого мы могли бы достичь, если бы смогли преодолеть личные интересы. Самый известный пример – Причинение ущерба окружающей среде, например, ее загрязнение. Поскольку основная часть издержек загрязнения окружающей среды не ложится на плечи того, кто ее загрязняет, мы можем оказаться в ситуации, где в личных интересах каждого будет продолжать загрязнение, несмотря на то, что в результате всем оказывается хуже. Лишь значительный нравственный прогресс и действенные политические инициативы помогли нам вырваться из этого состояния. Мы можем попасть и в другие ловушки, выбраться из которых окажется еще труднее. Это может произойти как на уровне индивидов, так и на уровне групп. Целые страны, идеологические блоки, даже планеты или виды, которые придут на смену Homo sapiens, могут оказаться в ситуации, когда будут поступать в интересах своей группы, но вредить всем группам в целом. Я не знаю, насколько вероятно, что мы столкнемся с достаточно серьезной и достаточно неуправляемой трагедией общих ресурсов такого свойства. Или выродимся под давлением эволюции, или вынуждены будем жить в нищете из-за мальтузианской демографической динамики, или окажемся в другой подобной ситуации. Мне хочется надеяться, что мы сумеем предвидеть такие проблемы заранее и скоординировать свои действия, чтобы найти решение, но сложно сказать наверняка, что у нас все получится. Третий сценарий – желанная дистопия. Здесь нам проще понять, как всеобщее желание достичь определенного результата может завести нас в тупик, но при этом не столь ясно, почему этот результат окажется дистопичным. Проблема в том, что существует множество привлекательных идей, способных радикально изменить наше будущее, и особенно сильны в этом отношении идеологии и моральные учения, поскольку они прямо говорят нам, какой мир мы должны создавать. В сочетании с техническими и социальными средствами для внушения таких же идей следующему поколению индоктринация, слежка, это может привести к катастрофе. История полна примеров, когда огромные пространства оказывались во власти ущербных идеологий и моральных установок. Более того, даже приемлемые нормативные установки часто требуют фиксации, ведь иначе конкурирующие установки могут одержать верх, что предположительно приведет к катастрофическому исходу. Хотя самые оправданные моральные установки часто не противоречат друг другу в вопросе о том, какие мелкие изменения идут на благо, а какие во вред миру, они, как правило, расходятся в описаниях оптимального мира для жизни. Таким образом, эта проблема перекликается с проблемой контроля ИИ, где упорное стремление к верному по большей части идеалу может обернуться катастрофой. Вот несколько вполне правдоподобных примеров. Миры, полностью отказавшиеся от дальнейшего технологического прогресса, что гарантирует нашу гибель при реализации природных рисков. Миры, не признающие какую-либо ключевую форму вреда или несправедливости, и потому слепо потворствующие ей. Миры, замкнувшиеся в единственной фундаменталистской религии, и миры, где мы намеренно заменяем себя чем-то, что гораздо менее ценно, хотя мы этого не понимаем, например, машинами, которые не способны чувствовать. Все описанные необратимые дистопии можно считать заблокированными. Ключевые аспекты будущего цивилизации блокируются таким образом, что их становится практически невозможно изменить. Если мы оказываемся заблокированными в достаточно плохом наборе вариантов будущего, мы попадаем в необратимую дистопию, происходит экзистенциальная катастрофа. Разумеется, мы сталкиваемся с подобным в меньших масштабах. Поправка Корвина к Конституции США – тревожный пример того, как люди попытались заблокировать ситуацию. В попытке задобрить юг и избежать гражданской войны была предложена тринадцатая поправка, которая должна была зафиксировать Институт рабовладения, чтобы никакие будущие поправки Конституции не могли его отменить. Я не вижу, каким образом мир мог бы погрузиться в дистопическое состояние в ближайшем будущем. Однако по мере развития технологий и взаимосвязанности разных частей мира, вероятность заблокированной дистопии, пожалуй, возрастет до заметного уровня в следующую сотню лет. Более того, я полагаю, что в отдаленном будущем на такие исходы возможно будет приходиться изрядная доля остаточного риска. Во-первых, они не столь очевидны, как другие риски, и потому даже если мы возьмемся за ум и сделаем сохранение своего долгосрочного потенциала глобальным приоритетом, лишь незаурядная мудрость и рассудительность помогут нам избежать и некоторых из этих ловушек. Во-вторых, если мы в конце концов расселимся за пределами Земли, это, вероятно, сделает нас почти неуязвимыми перед природными катастрофами, но идеи распространяются со скоростью света и могут все равно испортить то, чего мы надеемся достичь. Главная проблема в том, что истинность идеи – лишь один элемент ее миметического потенциала, то есть ее способности распространяться и проникать в сознание. Но чем больше стимулов создается для обстоятельных и рациональных дебатов, тем больше вклад истинность вносит в миметический успех. Насаждая культуру таких дебатов, мы, возможно, нащупаем единственный путь, который поможет нам избежать такой судьбы. Понятие заблокированного состояния также позволяет нам рассмотреть экзистенциальный риск в другом любопытном ракурсе. Мы можем руководствоваться принципом минимизации блокировки или, чтобы избежать двойного отрицания, сохранения вариантов выбора. Это тесно связано с идеей сохранения нашего долгосрочного потенциала, и разница лишь в том, что, сохраняя варианты выбора, мы не делим их на хорошие и плохие. И не потому, что в силу своей природы мы хотим сохранить даже плохие варианты, а потому, что мы не можем сказать наверняка, действительно ли они плохи, и, следовательно, рискуем совершить необратимую катастрофическую ошибку, если навсегда тринем тот из них, который был бы наилучшим. Другие риски Какие еще будущие риски дают прочное основание для беспокойства? Одна из самых революционных технологий, которая, возможно, будет разработана в текущем столетии, это нанотехнология. Мы уже стали свидетелями наступления эпохи наноматериалов, таких как углеродные нанотрубки, сконструированных с атомарной точностью при толщине всего в несколько атомов. Но гораздо более широкие перспективы откроются в случае, если мы сумеем создать механизмы, работающие с атомарной точностью. Мы точно знаем, что в некоторой форме это возможно, ведь в наших собственных клетках работают атомарно точные механизмы, которые уже выполняют жизненно важные функции. В представлении людей нанотехнологии подразумевают создание микроскопических машин, но настоящая революция может произойти тогда, когда наномеханизмы станут использоваться для создания макрообъектов. В своей основополагающей работе на эту тему Эрик Дрекслер описывает, как нанотехнологии могут открыть дорогу к появлению настольных фабрикаторов, способных собрать что угодно от бриллиантового колье до нового ноутбука. Такое атомарно-точное производство стало бы высшей ступенью 3D-печати. Имея цифровой чертеж объекта и сырье в виде химических элементов, можно будет создавать атомарно-точные копии. Это позволит производить объекты, для которых современных технологий пока недостаточно, а также снизить цены на то, что уже производятся, например, компьютеры и солнечные панели, почти до себестоимости сырья и материалов, и обеспечить мир гораздо большим объемом вычислительной мощности и чистой энергии. Такая мощная технология может представлять некоторый экзистенциальный риск. Основное внимание пока уделяется возможности создания крошечных самовоспроизводящихся машин, распространение которых может привести к экологической катастрофе. Такое, пожалуй, возможно, но существуют и более приземленные опасности, которые кажутся более вероятными, поскольку огромная производственная мощность и точность, скорее всего, также проложат дорогу к производству нового оружия массового уничтожения. Проблемы в этой области в сущности напоминают проблему продвинутых биотехнологий. Демократизация исключительно мощных технологий может наделить индивидов или небольшие группы возможностями, как конструктивными, так и деструктивными, которыми прежде обладали лишь могущественные державы. Контроль за этими технологиями, вероятно, можно будет осуществлять либо цифровыми методами, определяя, что подлежит производству, либо с помощью государственного надзора над производством, как в случае с атомной энергетикой. Хотя эти технологии более умозрительны, чем продвинутые биотехнологии и ИИ, со временем они также могут стать источником серьезного риска. Совсем другой риск может быть связан с нашими исследованиями за пределами Земли. Космические агентства планируют экспедиции на Марс, чтобы доставить оттуда на Землю образцы грунта, главным образом для поиска признаков жизни. Это создает возможность обратного загрязнения, в результате которого микробы с Марса подвергнут опасности земную биосферу. Хотя все сходятся во мнении, что риск крайне мал, к нему относятся со всей серьезностью. Планируется, что такие образцы будут доставлены в лабораторию уровня BCL-4 нового типа, чтобы вероятность того, что хоть одна нестерильная частица попадет в окружающую среду, не превысила одного к миллиону. Хотя многие факторы остаются неизвестными, этот антропогенный риск представляется сравнительно невысоким и хорошо контролируемым. Внеземной риск, который стоит на первом плане в популярной культуре, связан с конфликтом с инопланетной цивилизацией, способной путешествовать по космосу. Хотя очень сложно однозначно исключить такую возможность, широко признается, что такой сценарий крайне маловероятен, но становится более правдоподобным в исключительно долгосрочной перспективе. В популярной культуре главный риск сопряжен с прибытием инопланетян на Землю, но это, пожалуй, наименее вероятно и совсем не поддается нашему контролю. Однако, возможно, нам следует провести открытую дискуссию, прежде чем приступать к реализации активной части проекта SETI — отправки мощных сигналов для привлечения внимания далеких внеземных цивилизаций. Опасность может представлять даже пассивная часть проекта, прослушивание их сообщений, ведь сообщения вполне могут оказаться ловушкой. Эти опасности невелики, но пока плохо изучены и плохо контролируемы. Другой антропогенный риск сопряжен с самыми радикальными из наших научных экспериментов, теми, в которых создаются поистине беспрецедентные условия. Так, при первом ядерном взрыве температура дошла до отметки, которой никогда прежде на Земле не наблюдалось, и появилась теоретическая возможность воспламенения атмосферы. Поскольку эти условия были беспрецедентными, мы не могли утешаться тем, что такое случалось уже много раз и не приводило к катастрофе. Можно сказать, что часть рисков, о которых мы упоминали ранее, например, обратное загрязнение, исследование с повышением вирулентности и ОИИ, также сопряжена с научными экспериментами, создающими беспрецедентные условия. В некоторых случаях ученые уверенно заявляют, что эксперимент не может вызвать катастрофу или вымирание. Но в прошлом даже то, что наука воспринимала как данность, порой оказывалось неверным. Например, что объекты имеют определенное положение, что пространство подчиняется евклидовой геометрии и что атомы невозможно делить, создавать и уничтожать. Если на ученых надавить, они признаются, что на самом деле имеют в виду, что такое не может произойти, если не будут существенным образом изменены наши научные теории. В обычных обстоятельствах такой уверенности достаточно, ведь при стремлении к точности уверенности в 99,9% нас вполне удовлетворяет. Но этот стандарт не учитывает, что стоит на кону. В нашем случае ставки исключительно высоки, поэтому нам нужен стандарт, который будет принимать это в расчет. Как правило, ожидаемые выигрыши сравнивают с ожидаемыми потерями. Но применить этот метод непросто, поскольку очень низкую и плохо подающуюся количественной оценке вероятность колоссальной катастрофы необходимо сопоставлять с ощутимыми преимуществами, которые эксперименты уже принесли и, вероятно, принесут снова. Кроме того, знания или технологии, получаемые в результате экспериментов, могут помочь снизить будущий экзистенциальный риск или оказаться необходимыми для реализации нашего потенциала. Для любого эксперимента, создающего беспрецедентные условия, вероятность катастрофы, как правило, очень мала. Но могут быть и исключения, и совокупная вероятность может нарастать. В основном такие риски контролируются плохо. Риски, сопряженные с технологиями будущего, по природе своей более умозрительны, чем риски, возникающие из-за природных опасностей и наиболее мощных технологий настоящего. Это особенно очевидно, когда мы переходим от того, что становится реальностью в современной биотехнологии, к тому, что ждет нас в лучшем случае через несколько десятков лет. Но чтобы осознать, насколько серьезные риски ждут нас в будущем, не обязательно считать все перечисленные угрозы вероятными и даже правдоподобными. Даже если мы направим свое внимание лишь на пандемии искусственного происхождения, я полагаю, что сопряженный с ними экзистенциальный риск больше, чем все остальные риски из последних двух глав вместе взятые. А этих рисков уже было достаточно, чтобы защита человечества стала главной заботой нашего времени. Непредвиденные риски Представьте, что научному институту в 1930 году поручили составить список экзистенциальных рисков, с которыми человечество столкнется в последующее столетие. Ученые упустили бы большинство рисков из этой книги, особенно антропогенных. О существовании одних они, возможно, подозревали бы, но другие стали бы для них полной неожиданностью. Какая доля риска лежит вне поля нашего зрения? Подсказкой может стать тот факт, что не снижаются ни темпы обнаружения новых рисков, ни темпы их возникновения. В связи с этим, вероятно, что в последующие столетие и позже мы столкнемся с непредвиденными рисками. Поскольку могущество человечества по-прежнему стремительно растет, не стоит удивляться, что некоторые новые угрозы оказываются сопряжены с немалым риском. Можно спросить, какой смысл рассматривать риски, которые не попадают в поле нашего зрения. Хотя нам не под силу работать с ними напрямую, мы все же можем снизить их, прилагая усилия к созданию мира, который серьезно подходит к собственному будущему. Следовательно, непредвиденные риски важны для понимания относительной ценности широких и узких программ по снижению рисков. Кроме того, они помогают нам оценить общий риск, с которым мы сталкиваемся. Недавно Ник Бустером указал на важный класс непредвиденных рисков. Каждый год, разрабатывая новые технологии, мы можем наткнуться на нечто, что обладает разрушительной силой атомной бомбы или смертоносной эпидемии, но легко изготавливается из привычных нам материалов. Открытие хотя бы одной такой технологии может быть достаточно, чтобы дальнейшее существование человеческой цивилизации стало невозможным.